Я осторожно перекатываюсь через край воронки и ужом ползу вперед. Дальше пробираюсь на четвереньках. Все идет хорошо. Я засекаю направление, оборачиваюсь и стараюсь запомнить по вспышкам расположение наших батарей, чтобы найти дорогу обратно. Затем пытаюсь установить связь с товарищами. Я все еще боюсь, но теперь это... Разумный страх — это просто взвинченная до предела осторожность. Ночь ветреная, и когда над стволами вспыхивает пламя залпа, по земле перебегают тени. От этого я то вовсе ничего не вижу, то вижу все до мелочи. То и дело замираю на месте, но каждый раз убеждаюсь, что опасности нет. Пробираюсь таким образом довольно далеко вперед, и, сделав небольшой круг, — Поворачиваю обратно. Я так и не нашел никого из товарищей. Приближаюсь к нашим окопам, и каждый пройденный метр прибавляет уверенности. Впрочем, вместе с ней растет и мое нетерпение. Влопаться сейчас было бы совсем уж глупо. Но тут меня снова разбирает страх. Я сбился с направления и не узнаю местности. Тихонько забираюсь в воронку, и пытаюсь сориентироваться. Известно уже немало случаев, когда солдат спрыгивал в окоп, радуясь, что наконец добрался до него, а потом оказывалось, что окоп не наш. Через некоторое время я снова начинаю прислушиваться. Я все еще плутаю. Лабиринт воронок кажется теперь таким безнадежно запутанным и огромным, что от волнения я уже окончательно не знаю, в какую сторону податься». А вдруг я двигаюсь вдоль линии окопов? Ведь я так можно ползти без конца. Поэтому я еще раз сворачиваю под прямым углом. Проклятые ракеты. Кажется, что они горят чуть не целый час. Малейшее движение, и вокруг тебя все так и свистит. Но ничего не поделаешь. Надо отсюда выбираться. Медленно, с передышками, я продвигаюсь дальше, перебираю руками и ногами, Становясь похожим на рака И в кровь обдираю себе ладони А зазубренные, острые, как бритва осколки Порой мне кажется, что небо на горизонте Как будто чуть-чуть светлеет Но, может быть, это мне просто мерещится Так или иначе, мне постепенно становится ясно Что я сейчас ползу, чтобы спасти свою жизнь Где-то с треском рвется снаряд Сразу же за ним еще два И пошло, и пошло. Огневой налет. Стучат пулеметы. Теперь остается только одно. Лежать, не трогаясь с места. Дело, кажется, кончится атакой. Повсюду взлетают ракеты, одна за другой. Я лежу в большой воронке, скорчившись по пояс в воде. Если начнется атака, плюхнусь в воду лицом в грязь и залезу как можно глубже, только чтобы не захлебнуться. Не надо прикинуться убитым. Вдруг я слышу, как огонь перепрыгивает назад. Тотчас же сползаю вниз, в воду, сдвигаю каску на самый затылок и высовываю рот ровно настолько, чтобы можно было дышать. Затем я замираю, где-то брякает металл, шаркают и топают приближающиеся шаги. Каждый нерв во мне сжимается, холодный как лед комочек. Что-то с шумом проносится надо мной. Первая цепь атакующих пробежала. Только одна распирающая череп мысль сидит в мозгу. Что ты сделаешь, если кто-нибудь из них спрыгнет в твою воронку? Теперь я быстро вытаскиваю свой маленький кинжал и крепко сжимаю рукоятку, снова прячу его, окуная держащую его руку в грязь. Если кто-нибудь прыгнет сюда, я сразу же полосну его. Молотом стучит у меня в голове. Надо сразу же перерезать ему глотку, чтобы он не закричал, иначе ничего не выйдет. Он перепугается не меньше меня, и уже поэтому мы бросимся друг на друга. Значит, я должен быть первым. Наши батареи открывают огонь. Один снаряд ложится поблизости от меня. Это приводит меня... В неистовую ярость. Не хватало только, чтобы меня накрыло осколком от нашего же снаряда. Я кляну все на свете и скрежещу зубами так, что в рот мне лезет всякая дрянь. Это взрыв бешенства. Под конец меня хватает только на стоны и молитвы. Доносится треск разрывов. Если наши пойдут в контратаку, я спасен. Прижимаюсь лицом к земле, и слышу приглушенный грохот, словно отдаленные взрывы на руднике. Затем снова поднимаю голову, чтобы прислушаться к звукам, идущим сверху. Стучат пулеметы. Я знаю, что наши заграждения прочны и почти не имеют повреждений. На отдельных участках через них пропущен ток высокого напряжения. Ружейный огонь нарастает. Им не пройти. Им придется повернуть обратно. Снова приседаю на дно. Все во мне напряжено до предела. Снаружи слышится щелканье пуль, шорох шагов, побрякивание амуниции. Потом один единственный пронзительный крик. Их обстреливают. Атака отбита.